Младший брат. Младший брат живет на свете самый-самый первый год. Он пока что не ответит, что за праздник настает. Новогодний хвойный запах он дыхает в первый раз, и с огней в еловых лапах целый день не сводит глаз. Над землей синий вечер, где же гости? Стол накрыт, как большая праздник-встречу, а братишка мой проспит. Раньше всех он встанет снова, и скажу я, ночь прошла. С Новым годом, с утром новым. Вот такие, брат, дела. Гром за окнами ворчит, братик. Только не кричи, не капризничай, не ной. Я с тобой, а ты со мной. Обниму тебя покрепче, вместе встретим синий вечер. Вместе станем ты и я слушать песенку дождя. Где-то мама под зонтом, к нам торопится скорее. Ну-ка, маленький, пойдем, разогреем ужин ей.